«Манжата, — говорит, — я говорю манжата. Ну и налепил мне сейчас на саквояж билетик с пропуском. И такой легкий здесь язык, что я сразу поняла. По-французски еда манже, а по-итальянски манжата». Вот ты, пропасть как легко! Стало быть, ежели деньги по-французски аржан, а по-итальянски аржанто,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 «А сеньор поправила его Глафира Семенна. Поезд тронулся. В купе вагона было сидеть удобно. Ивановы и на опять были только втроем. Начались итальянские станции, изукрашенные роскошной растительностью. Вот Бордигера, вот Оспедалетти, Санремо, Порта порто Онелио, Алясио. Туннели попадались реже.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 И приближались к Генуе. Утомленный дорогой изрядно выпившей вина Шианти Конурин растянулся на диване купе и спал крепким сном. Дремала Николай Иванович клюя носом. Глафира Семенна читала книжку итальянских разговоров и твердила себе под нос «Суп минестра телячье жаркое а росто дивителье? папате, картофель, покорок прескиуто, колбаса салами, рагусту фатино, сладкий пирог кростата ля фрути, цветная капуста короли фиори, апельсин оранчо или португалио. Прочитав столбец до конца, она снова начинала затверживать эти слова. Николай Иванович проснулся,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 «По-русски вино, а по-ихнему вино!» «Чего ж тут? Даже с нашим схоже!» «Баня! Тоже и по-итальянски бани!» «Сказала она ему!» «Скажи на милость! Стало быть, мы к итальянцам-то ближе, чем к французам!» «А как белое вино?» «Вино Бьянко!» «Вино Бьянко! Фу, как легко! Да это я сразу...»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 «Альберго». «Альберго». Вот это самое главное, чтобы не забыть. «Гарсон Ботега». «Как?» «Ботега». «Ботега?» «Ботега. Фу, Фу ты, пропасть! Ведь вот теперь надо вновь привыкать. Только к гарсону привыкли, а теперь вдруг ботегой зови». «Тоже можно и камерьере гарсона звать. Также откликнется. Для гарсона два названия. Канурин бредил. Ему, очевидно, снилась рулетка. Ружь, Ручь! Пятак на ручь и пятак на эмпер!» — бормотал он. «Рян не воплю. поддразнила его Глафира Семенна, заучившая выкрик крупье. Но Канурин продолжал спать.